Глава 17. Это был по-настоящему длинный первый учебный день. В своей комнате я ползла на волевых. На волевых и мысли о подушке. Она была такая меганькая, такая манящая. Она так терпеливо ждала меня весь день. И, видимо, ей придется подождать еще. Поперек коридора стояла, но очень решительно настроенная девица. Я даже оглянулась вдруг не ко мне. Но нет, девица смотрела четко в мои глаза и всем своим видом намекала. Явилась по мою душу. «Ты!» — прошипела незваная гостья, а я задумалась. «Где же ее видела?» «Дрянь!» — продолжила содержательную беседу девица. «Красивая, кстати. Эдди был бы в восторге». «Точно, Эдди! Это же та, за которую он умчался с обеда и которая пыталась предъявить документы на Акселя. Какая неловкая ситуация!» «Мразь!» — продолжала перебирать ругательство девица. «Как же ее звали?» «Упрощу тебе задачу», — устало проговорила я. «Я темная, и все самые страшные ругательства, которые только способен породить мозг в твоей хорошенькой головке, я в свой адрес уже слышала неоднократно. Так что давай излагай суть дела и разойдемся». К этому моменту двери соседских комнат уже начали невзначай приоткрываться, позволяя жильцам подслушивать и подсматривать. «Вот удивительно, Академия светлая, а любопытные студенты те же». Держись подальше, а так Селяханта, темная дешевка. Наконец-то перешла к сути проблемы, гости. «А чего же сразу дешевка? Возмутилась я. Я может голубых крови. И правда, почему бы и нет? Кто проверит? И кто докажет обратное? Не бывает благородных темных, уверенно заявила девица. Ага, да ты тамалий скажи а лучше Валентайну. Вот уж кто повеселится от души. Видимо, умных светлых тоже. Вздохнула я и потерла глаза. «Ты все сказала?» «Пообещай мне, что оставишь попытки сблизиться с Акселем!» Пафосно заявила девица. «Не то, чтобы мне сильно был нужен Аксельхант, но если бы эта ненормальная просто пришла и мирно попросила, я бы, может, ей даже чего присоветовала. Ну, или Эллен там. Но требовать от темной магички отказаться от парня?» «Нет, не так. В принципе, что-то требовать от темной магички, без какой-либо выгоды». Да даже несмотря на то, что Хант мне был нужен, как корове седло, я бы вот ни за что бы не согласилась. Из принципа. Меж тем это светлое недоразумение подошло ко мне вплотную и попыталось задавить габаритами, точнее бюстом. Бюст, кстати, был выдающийся. Выдающийся далеко вперед. «Я тебе только одно пообещаю, милочка». Лениво процедила я, рассматривая красивое и слегка перекошенное от злости лицо. «Еще раз явишься мне угрожать? Пожалеешь» вообще со мной повстречалась девица прищурилась не хуже рассеженной кошки и набрала в грудь воздуха очевидно для ответа но наш милый дружеский треп прервали самым восхитительным образом что тут происходит вот никогда в жизни так не было рада видеть магистра некромантии. налаживаю социальные связи кисло улыбнулась я социальные связи высокомерно фыркнули и зацокали по коридору подальше от нас видимо дестрак был страшнее моих угроз Так и тянуло пошутить, что от уважаемого магистра девицы разбегаются, но я героически держалась. Есть что-то, о чем мне следует знать? сухо поинтересовался некромант. Я отрицательно покачала головой. Хорошо. Дистрак уже развернулся, чтобы уйти, но у мне к нему тоже была парочка неудобных вопросов. Магистр, я покосилась на приоткрытые двери, которые продолжали изображать щели в косяках. Как ваша сегодняшняя прогулка? Мужчина проследил за моим взглядом и хмыкнул. «Впечатляет, но ничего интересного. Пока». Я кивнула и отправилась к себе. «Ничего интересного — это уже хорошо. В нашем случае отсутствие плохих новостей — само по себе хорошая новость. Вот если бы он сказал, что туманы уже облизывают крайние строения архитектурного ансамбля Академии, вот тогда я бы заволновалась. Усиленно стараясь не думать ни о чем из произошедшего, я доплелась до своих комнат, покидала одежду прямо на пол и засунула себя в душ. Долго и с чувством наслаждалась горячей, близкой к крутому кипятку водой, потом завернулась в местный пушистый халат и уже готовилась разбегу плюхнуться на кровать, как... В дверь постучали. «Венди, милая, открой!» От этих слов у меня дернулся глаз. «Милая? Милая? Аксельхант, ты что там придумал?»